После этого мы должны национальную идею Столыпина назвать. По-видимому, ее скорее следует назвать государственной. Как бы там ни было, в результате 3 июньского переворота в России утвердилась не военная диктатура, не диктатура революционная, а новый строй, думская монархия. Назад, к неограниченному самодержавию, пути не было. Что же тогда случилось в русской истории? Под взрывы бомб и треск перестрелки за короткое время в России произошли огромные перемены. Началась европеизация. Не было обычного периода успокоения. Российская государственная система просуществовала недолго и осталась во многом неизученной. Император по-прежнему сохранял исполнительную власть, но в области законодательства и финансовой Дума обладала большими правами. Никакой новый закон, а также отмену старого нельзя было осуществить без согласия обеих законодательных учреждений, Государственной Думы и Государственного Совета. Точно такой же порядок существовал и для новых ассигнований налогов, займов. Если новый бюджет не утверждался, оставался в силе старый. Государственный совет наполовину назначался императором, наполовину избирался. Духовенством – 6 человек, земскими собраниями – 34, дворянскими обществами – 18, академией и университетами – 6, купечеством и промышленниками – 12, съездами землевладельцев царства польского – 6, губерниями, где не было земств – 16. Общество по сравнению с периодом до 17 октября 1905 года получило новые права. Изменилось положение печати. Отменена предварительная цензура, исчезли запретные темы. Арест отдельных номеров газет или журналов мог проводиться только по решению присутствия по делам печати. Закрытие органов печати только по решению суда. Открыто выходили ежедневные оппозиционные газеты, от кадетских до социал-демократических. Даже Ленин и Троцкий, будучи в эмиграции, печатались в российских легальных журналах. Разумеется, не разрешалась прямая революционная агитация, призывы к восстанию, богохульство, оскорбление власти. В новых условиях изменилось и политическое влияние царя. Теперь он не мог быть своим собственным премьером. Активно работал совет министров и его председатель. Но взаимоотношения Николая II и Столыпина не были безоблачными. Как свидетельствует Ольденбург в книге «Царствование императора Николая II», новый порядок вещей во многом не соответствовал его идеалам, но государь сознательно остановился на нем в долгом и мучительном искании выхода из трагических противоречий русской жизни. За этим признанием угадывается причина охлаждения Николая к Столыпину, последовавшая после стабилизации политической обстановки. 3 июня 1907 года было последним днем революции. Снова, как и год назад, Кадетская партия собралась в Финляндии на экстренный съезд, вынесла резолюцию протеста, но подавляющим большинством отклонила предложение бойкотировать новые выборы.